Глава пятьдесят вторая. Виктор. За ночь моя черная рубашка изменила свой дизайн до неузнаваемости, превратившись в мягкую тряпку с присыпкой из шерсти разного цвета и длины. И при всем при этом я от чего-то чувствовал себя выспавшимся и отдохнувшим. Что за чудеса! Я снова посмотрел на ребята и, не откладывая на потом, сказал главное. Хочу извиниться перед вами. Дети не сдвинулись с места. Я, собственно, и не надеялся, что будет легко. Понимаете, ребята, бывает так, что делаешь что-то неправильное, что-то плохое и вредное. Долго делаешь. А потом решаешь, что все. Больше не буду. Хочу исправиться. И стараешься. Но в какой-то момент оказывается, что сделал плохое слишком долго, и не получится просто взять. И по щелчку пальца все исправить. Разочарованный своей речью, я растер лицо руками и продолжил: Блин, непонятно объясняю. Я не часто с детьми общаюсь, тем более на такие темы. А я понял, вдруг сказал один из близнецов, вроде бы Лешка, и подошел ближе. За ним потянулись остальные. Стали надо мной, пытаясь смотреть на меня сверху вниз. У пацанов это еще получалось, чего не скажешь про миниатюрную лику, комично задирающую нос, чтобы казаться выше. Я как-то стал плохо чистить зубы, даже пропускать начал. Но потом увидел одного мальчика с гнилыми зубами, очень испугался, что у меня такие же станут, и я... «Ну ты дурак, Леха!» — возмутился Тема. А я, в свою очередь, убедился, что действительно научился отличать их друг от друга. Я жестом попросил Тёму не перебивать брата, и Лешка продолжил исповедь. Я тогда начал снова чистить зубы, но было поздно. Кариес уже появился. Ты точно дурак, я вспомнил. Из-за твоего кариеса мама не смогла купить новый телефон. Я вновь жестом остановил Тёму и сказал. Про телефон потом разберетесь. А пример просто отличный. Да, Лёш, то, что нужно. Вот у меня так же, но не с зубами, а, как бы это сказать, задумавшись, я почему-то почесал не свою лысину, а сфинкса, сидевшего рядом. Понимаете, я долгое время не чистил свою жизнь, и у меня появился кариес, скажем так. Лика на этих словах нахмурилась пуще прежнего. «Те неприятные тети — это кариес?» — спросила она. От смеха было сложно удержаться, и я сдавленно улыбнулся девочке и подтвердил ее догадку. Да, можно и так сказать. И не только о ней. В общем, я захотел измениться, но так вот сразу же одним махом не получилось. Теперь мне нужна еще одна попытка. Тут уж все дети нахмурились сильнее, обдумывая мои слова. Да и все вокруг нахмурилось. Стены, окна. Мебель. И даже эта пугающая кошка, всю ночь сверлившая меня своими прожекторами, отчего стала еще более жуткой. Хотя насчет кошки это вряд ли, но все остальное точно проверяло меня сейчас на искренность. «А зачем вам меняться?» С вызовом спросил Тема. «Да, зачем?» Вторил ему Лешка. «Зачем?» Лика не собиралась оставаться не при делах и для убедительности еще и руки сложила на груди. В этот момент я будто бы уже наступил на мину. Правильно отвечу, она не сработает. Неправильно? Собирай меня потом по частям по всему городу. И не то чтобы я придумывал, как ответить. Я знал, что отвечу все как есть, без манипуляций и прочих скользкостей. Но все равно для уверенности я крепко задумался над словами. Глубоко вздохнул и ответил маленькой комиссии по нравственности дяди Вити. «Просто мне очень-очень нравится ваша мама. И вы мне нравитесь. У вас вообще классная семья. Но чтобы попытаться быть достойным вас, мне нужно измениться. И в первую очередь мне надо, чтобы вы на меня не сердились больше. Потому что без этого ваша мама меня точно не простит». Да и вообще без вашей помощи мне не справится. Вот такой ответ. Дети, понимающе закивали. «А вдруг вы снова обидите маму?» — спросил Тема. «Больше никогда. Обещаю». «Поклянитесь на крови!» С нездоровым огоньком в глазах выпалил Лешка. «Это как? Порежем ладони и скрепим договор крепким пожатием?» — спросил я, надеясь, что парень не всерьез. Может, расположение братьев я таким образом и заработал бы? Точно заработал бы. А вот путь к Асе закрыл бы навсегда, получив от нее клеймо инфантильного долбоеба. «Ты дурак?» Тема пнул братом локти и кивнул на лику, которая, округлившимися от ужаса глазами, смотрела на мою руку и, по-видимому, представляла, как нож будет разрезать кожу, выпуская кровь наружу. «Не надо никакой крови. Так, все. Нам нужно посовещаться», – заявил Тёма, и троица удалилась на балкон. В ожидании вердикта я продолжил начесывать сфинкса, но уже не для стимуляции мозговой деятельности, а просто потому, что это занятие оказалось взаимно приятным, судя по довольной морде Кошана и тихому мурчанию. Мне всегда казалось, что лысые кошки бесполезны и противны. «Как же я ошибался, брат!» или сестра, сфинкс. А поглядев на свою загаженную шерстью рубашку, я вообще иначе посмотрел на эту породу кошек. Другую руку я занял почесыванием за ушами Бима, который положил голову мне на ноги. Сенька-инвалид тоже была рядом, прижимаясь к моему бедру, но к ней я старался лишний раз не прикасаться, боясь навредить. Она еще и лежала так, что хорошо была видна защита после операции «Ножка», Следы от зеленки, черной нитки. Минуту спустя в комнату пришла и кошка-дворняшка, накануне служившая у больной Аси грелкой. Села рядом с диваном и стала вылизываться. Я окинул их всех взглядом и подумала: Ну и зоопарк. Им бы домик побольше, чтобы можно было и на кого-то поохотиться, и на лужайке побегать. Да и мыши у меня в подвале появились несколько раз. Дети вернулись. Братья старались не выдавать своего решения и строили серьезные мины. Точно комиссия. Но Лика, увидев ее довольное лицо, я все понял, но тоже постарался не выдавать свою догадку. Ребята сели на пол рядом со мной, и глава комиссии Тема заговорил Мы посовещались и решили, ээ, что мы готовы простить и дать еще один шанс. И еще мы готовы помочь. Не знаем как, но готовы». Я благодарно кивнул. «Значит, команда?» — спросил, протянув перед собой руку ладонью вверх, чтобы символически скрепить наш союз. Через мгновение на мою ладонь легла невесомая теплая ручка Лики, а затем и руки братьев. «Команда!» — крикнула малышка, и на нее синхронно зашипели с двух сторон. «Тихо! Маму разбудишь!» Зачем-то шепотом сказал Тема, хотя до этого мы все говорили обычными голосами, и подвел итог непростого разговора. Да, команда.